Тим Пауэрс Ужин во Дворце Извращений Посвящается тусовке по вечерам в пятницу Крису Арена, Грего Арена, Билу Бейли, Джиму Блейлаку, Дженни Бан, Питу Деврис, Филу Дику, Джеффу Фонтанези, Дону Гуди, Грису Гурли, Дешилу Хемстеру, Рику Хардингу, КВ Джитеру, Тому Кэньену, Дэйву Лимонту, Тиму Лимонту, Стиву Мелку, Филу Пейсу, Брэндану Пауэрсу, Сиреню Пауэрс и Филу тибода И почетным членом Руссу Геллену, Дину Кунцу, Рою Сквайерсу, Джоэлу Штейну, Теду Уоссарду и Полу Уильямсу. И с благодарностью Бэт Мичхем, самый восприимчивый, настойчивый и тактичный из всех редакторов. Книга 1 «Сколько уместится в руке?» Глава 1 Усевшись поудобнее в ржавом кузове грузовика-качалки, угнездившегося наверху стены, Модеста запахнул на груди куртку, надвинул шапку на лоб и, прищурившись, приготовился наблюдать. Конечно, в это время следить-то было не за кем, но парень любил забираться сюда и просто наблюдать за перемещениями внизу. Так, для поддержания формы. Внизу и слева раскинулся район «Южных ворот», непривычно безлюдный из-за недавнего дождя, а дальше на юго-восток веткие хибары и раскисшие проезды доктауна, затянутые пеленой дыма от горящего в канавах мусора. По продавленной крыше кабины мальчишка перебрался вперед, устроился на капоте и посмотрел на север. Раздолбанный древний грузовик, словно приросший к стене, на которую его некогда затащили, даже не шелохнулся под его весом. На тускло-серой северной стороне небосклона черные мазки башен и на ажурной, чем-то напоминающей скелет верхушки Крокер Тауэр, он разглядел оранжевые точки — факелы. Ночной дозор заступил на дежурство раньше обычного. И Модеста знал, что все бинокли и подзорные трубы обращены сейчас на восток. Ведь именно оттуда могли появиться передовые отряды сан армии. И хотя сам Модеста дозорных отсюда не видел, он знал, что верховые патрулируют дороги Золотого штата от шоссе Берду на севере до Помоны на юге. Внизу под стеной он заметил причудливый экипаж и заулыбался, полувосхищенно-полунасмешливо. Повозка принадлежала Грегу Ривасу, знаменитому полильщику на пеликане. Модест, как большинство его сверстников, считал пальбу немного шумноватой исторической причудой. Причудой, напоминавшей родителей в те времена, когда те были молоды и глупы. Мадеста куда больше интересовали ритмы скрепа и такие новые танцы, как скрепинг, джимскрю или баг багвок. Под скрип осей и цокот копыт повозка свернула на запад, на бульвар шерстяных рубах. Мадеста понял, что Рива торопится пораньше приехать к вечернему выступлению у Спинка. Впрочем, он тут же выкинул его из головы и снова принялся наблюдать за волнительно зловещими огнями на Крокер Тауэр. Повозка представляла собой старый, но отполированный до блеска кузов «Шевроле», поставленный на запряженную двумя битюгами деревянную телегу. Прошедший днем дождь освежил краски. И на бульваре шерстяных рубах не было в этот час экипажа шикарнее. Но древние предрассудки насчет того, что дождь, мол, отравлен, разогнали толпы пешеходов по домам. И только двое мальчишек вынурнули из обшарпанного подъезда с несколько вялыми криками «Ривас! Ура! Григорио Ривас едет!» Ривас отдернул узорчатую занавеску, висевшую на месте давным-давно отсутствующей двери, вышел на дощатый настил телеги, поморщился, ощутив на лице моросящий дождик, и ухватился за переднюю стойку, когда кучер со скрипом остановил повозку перед домом как и большинство сооружений в этой части города. Это здание представляло собой неплохо сохранившийся бетонный остров с аккуратными деревянными заплатами на месте проемов, которые, если верить преданиям, некогда были забраны стеклом». В высоту здание имело три этажа, и что опять же было характерно для этого района, верхняя часть стены, ныне украшенная рисованными орнаментами и выленившими на солнце флагами, обрывалась рваной линией по месту древнего излома. Надпись над дверью, искусно выложенная металлическими полосками и битым разноцветным стеклом, гласила «Успинка». «Ну вот!» — крикнул Ривас мальчишкам. «Несмотря на выходной, вокруг не души. Пожалуй, пара новых промоутеров мне не помешает. Последнее время даже чертовы попугаи и то выражают больше энтузиазма, чем вы, парни!» Словно в подтверждении его слов, один из попугаев на верхушке ближней к ним пальмы заверещал «Ривас! Ривас!» Ора! Откликнулся другой с верхушки соседней пальмы. —Слыхали! — хмыкнул Ривво, залезая обратно в экипаж за шляпой и виниловым футляром от пеликана. Думаю, это все потому, что они работают бесплатно. Искусство ради. Он нахлобучил на голову шляпу, огляделся по сторонам в поисках клочка мостовой по суше и спрыгнул туда. — Зато мы не задаром, чувак! — весело возразил один из мальчишек, и оба протянули руки ладонью вверх. — Вот поганцы корыстные! — буркнул Ривас. Он порылся в жилетном кармане, выудил оттуда пару маленьких белых карточек и вручил по одной каждому. — Тут померзавчику и вам должно быть стыдно, что берете столько! — Еще как стыдно, чувак! и оба исчезли в своей подворотне. Ривас задержался перед входом в ресторан, чтобы сдвинуть древнюю шляпу под залихватским углом и расчесать пальцами темную вандейковскую бородку. Только после этого он толкнул качающуюся дверь и вошел. Правда, он тут же в досаде прикусил губу, так как его тщательно отрежиссированное появление осталось незамеченным. Люстры, опущенные на пол после дневного наплыва посетителей, до сих пор стояли внизу незажженными, и было весьма затруднительно хоть что-то разглядеть. А если бы не запашок прокисшего пива и подгоревшего масла, тут было бы точь в точь, как в церкви, в перерыве между службами. «Вот черт!» — взвыл он, больно стукнувшись ногой об одну из люстр и едва не полетев через неё. «Эй, Моджо, где шляешься? Как так вышло, что эти штуки до сих пор не горят?» «Так ведь рано еще, Грег!» — послышался голос из кухни. «Ща займусь!» Лавируя между деревянными колесами люстр, Ривас подошел к барной стойке, поднял поворачивающийся на петлях кусок крышки и прошел внутрь. В полутьме, на ощупь, он нашел поднос с чистыми стаканами... Потом послышался нетерпеливый стук рычага, когда он накачал в стакан пива.